Глава двадцать в а в а н и Майоров нахваливал себя за находчивость. У него уже минут двадцать была возможность наблюдать за тем, как вертится на рабочем месте Галя Нестерова. з а г л я д е н и е здорово он придумал с проводницей с е м ё н о в о й И прописка ему ее нужна, и сведения о муже и детях, даты их рождения, телефоны, место работы. «Как галка к принтеру тянется! Ух, а можно попросить и о соседях информацию распечатать!» «Все, что ли, лейтенант Майоров?» – передавая ему бумаги, спросила Нестерова. «Я старший лейтенант», – обиделся Ваня. «Когда растешь до своей фамилии, заходи!» Ваню задел этот избитый намек. «Вчера капитана Валеева электрошокером жахнули, а я его спас!» – брякнул он и тут же пожалел о сказанном. «Электрошокером? Марата?» – встревожилась Нестерова. Через пятнадцать минут в кабинете оперативников грустный Иван наблюдал за тем, как девушка его мечты вертится вокруг его напарника. «Марат, электрожок нельзя оставлять без внимания. Я в аптеку сбегала за специальной мазью. Куда тебя, в грудь? Давай расстегну рубашку». «Да зачем, Галь?» – вяло отнекивал с я в а л и е в «В грудь это самое опасное, там же сердце». «Подожди, я сам». Больно было. Пальчики с накрашенными ноготочками пробежались по пуговицам Валеевской рубашки. «Можешь не снимать, Марат. Подержи, чтобы не испачкалось. А я...» «Вот красные точки. Если не помазать, на всю жизнь останутся». «Вот так, вот так». м е с т е р о в а старательно втирала мазь в грудь капитана. Ваня не мог смотреть на эту сцену и уткнулся в распечатку сведений о проводнице. Татьяна Федоровна с е м ё н о в а 40 лет, не обманула, адрес точный дала. Так, есть п я т н а а д ц т и л е т н я я дочь Соня и муж Николай. м у ж е н ё к пьяница и дебошир, был задержан полицией. Да еще и на учете в психдиспансере состоит, с диагнозом шизофрения. Так вот, кто проводнице фингал поставил, этот мог. А она его упечь грозилась, в психушку, наверное, там ему самое место. Ваня отложил бумаги и покосился на напарника. «О чем они там шушукаются?» «Сегодня не могу, голчонок», – говорил Валеев, игнорируя манящий взгляд Нестеровой. «А на меня она смотрит по-другому», – насупился Ваня и поспешил предложить. «Марат, давай вечером по пиву». «Пиво вредно пить, Вань, от него толстеют», – заметив постную физиономию напарника, Валеев рассмеялся. «Да шучу я, просто занят, в следующий раз». «Подумай, Марат», — загадочно улыбнулась Нестерова. «А мазь я у себя оставлю. Процедуру надо повторить». Галина покрутилась, прошлась павой по кабинету. Ее пальчики поигрывали кончиком короткой толстой косички. У двери девушка уронила мазь. Нагнулась. Подобрала тюбик. Ее движения были плавными, юбка и блузка узкими. Однако изгибы этого женского тела п р е в о р о ж и л и только старшего лейтенанта. Капитан смотрел на часы, сегодня Петелина его не вызывала и вообще не звонила. Не забыла ли Лена о своем обещании познакомиться с его котом Чингизом? Марат еще вечером купил вино, красное и белое, пусть выбирает. А утром даже в своей холостяцкой квартире прибрался, все равно спать не мог и положил на видное место фотографию со школьного выпускного, где они вдвоем юные и счастливые. Не в силах больше ждать звонка, Марат вышел покурить и сам позвонил Елене. е м у р кот Чингис ждет мадам следователя в гости», — мультяшным голосом произнес он. «А, это ты?» — не сразу догадалась Елена. Было слышно, что она за рулем. «А я думаю, при чем тут м у р и кот Чингис?» «Лен, ты что, забыла? У меня кот шикарный. Не кот, а настоящий зверь. Всех котов в округе на уши поставил, всех кошечек оседлал». У тебя с ним соревнования? Кто больше? Лен, где мы встретимся? Я думаю, что ты лидируешь, потому что у кота сезонное обострение, а у его хозяина круглогодичное. Лен, я могу за тобой заехать. Ты где? У меня дело небольшое наметилось. Ты адрес скажи. Как освобожусь, заеду. а н а долго? Только с Чингизом познакомиться. Я о твоем деле. Пробки, сам понимаешь. Говори адрес, Марат. За гаражами прогрохотала электричка. Елена вращала ключом в замке, в пальцы ей впивалась ржавчина. Наконец ключ провернулся. Елена с силой дернула замок и освободила проушины. Потянула за ручку. Металлическая створка ворот проявляла недовольство всеми возможными способами. Верещала ржавыми петлями, скребла по земле провисшим углом. Но человек победил, и старый гараж раскрыл беззубую пасть. Елена отряхнула ладони и вошла внутрь. Во времена тотального воровства колес, лобовых стекол и зеркал отец использовал гараж постоянно. Помимо инструмента и запчастей, здесь годами хранилось то, что жалко было выбросить сразу, а в погребе покрывались плесенью банки домашних солений и прел заготовленный на зиму картофель. Когда Анатолий исчез вместе с машиной, а отца на год упекли в СИЗО, о гараже в семье Грачевых надолго забыли. Спустя много лет Елена приобрела автомобиль, приехала к гаражу и поняла, что ни за что не запрет свое новенькое блестящее чудо в этой ржавой протекающей коробке. С тех пор гараж окончательно превратился в склад ненужных вещей. Елена попыталась включить свет, но лампочки не работали. Она отодвинула стол книжку и протиснулась вглубь. Сразу вспомнились показания Мальцевой. Ничего удивительного, если и Елене сегодня придется выкинуть пальто на помойку. А может, надо было пригласить с собой Марата? Нет, это семейное дело. Попробуй ему объяснить, зачем она ищет старые канистры. Где же отец их хранил? А вот и лыжи, за которыми она якобы поехала. Последний раз Елена бегала на них во время спартакиады, когда училась в школе милиции. Сейчас все горными лыжами увлекаются. Муж когда-то уговаривал Елену слетать в Андорру и, как обычно, притащил рекламный проспект. Лучше бы он этого не делал. А, впрочем, Лене повезло, что она заранее увидела, к чему ей надо готовиться. И категорически отказалась. Елена всячески скрывала, что панически боится высоты, считала такую фобию непозволительной для следователя. Ее даже на балконе выше третьего этажа мутило. а стоило представить, что ей предстоит болтаться на подъемнике, на тонком тросе над острыми скалами? Ну уж нет, лучше беговые лыжи, на них все время ножками по земле. Елена тронула пыльные лыжи, они накренились, упали, задели таз на полке. Он с грохотом шлепнулся и железную коробку наполнил глухой гул. Так гремят пустые бочки или... Елена отодвинула ящик, валявшийся под ногами, и столкнула упавший таз. Под ним была темная канистра, лежавшая плашме на двух других. Елена подтянула ее ближе. Старая краска местами облупилась и покрылась промасленной пылью. Следователь Петелина вынесла канистру из гаража на свет. В ход пошли влажные салфетки, которые всегда были у нее в сумочке. Елена оттирала тот участок канистры, на котором на фотографии из уголовного дела была нанесена буква «П». После первых движений ей стало холодно, Елене показалось, что набегает туча и вот-вот ударит град.